Мастера появились в полдень. Сначала раздался знакомый, до отвращения скрежет в ушах. Повис туман перед глазами. Крики, ругань, собачий лай. Потом зажужжал воздух, и все стихло. Охрана лежала на траве, привычно заложив руки за спину. Посреди двора Долинский с трудом удерживал за ошейник очень злого Грея. У калитки стояли длинные черные машины. Рядом трое в строгих костюмах, человекообразные, но странные. Лузгин почему-то не мог толком разглядеть их. «Это ведь твой дом», — подумал Вовка. Лузгин не сразу понял картинку, которую оборотень передавал ему, а потом сообразил. «Ну да, этот муравейник называется Москва».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 Вовка, Долинский, Грей, даже Лузгин пугали их. — Смерть почуялись свою, — хмыкнул Долинский. — Ну что, Андрей, съезди, поторгуйся. Нам много чего надо из старших вывезти. — Свободу хотя бы, — сказал Лузгин, — Вовкину. Вовка удивился. Свободой он располагал и так. Его больше никто не смог бы посадить на цепь. Лузгин не стал объяснять Вовке, что свобода и воля — разные вещи. Это трудно втолковать такому молодому человеку. — Какие-то они несерьезные, — сказал Лузгин, разглядывая мастеров. Сейчас он видел их лучше. Ничего в мастерах не было общего с приснившимся ему грядущим. Тот казался внутренне человечным, а эти... А чего ты хочешь от них, роботов несчастных? Бедная моя девочка, сейчас, наверное, такая же. Господи, да как же я их ненавижу! Поубивал бы, если б не Вовка. — Они мне не нужны, — передал Вовка. — Обойдусь, решайте. Мастера топтались у калитки. Лузгин размышлял долинский злился а вовке было почти уже весело вяло текущее противостояние грозило затянуться но тут на веранде раздались тяжелые шаги да когда же это кончится взревел зыков да какого же хера вы лезете и лезете в наш город а вот я вам сейчас э крикнул долинский «Сержант, не сходи с ума!» Мастера сдали назад и прижались к своим машинам, а потом быстро полезли внутрь. Лузгин оглянулся и от изумления уронил челюсть. На веранде стоял голый Зыков. В левой руке он держал обрез, а из кулака правой торчала граната. Лузгин впервые увидел такую вблизи. Это была РКО. Современная лимонка со стометровым разлетом осколков, которая взрывается от удара препятствия. Вздумать, Зыков, швырнуть ее в мастеров, у тех не осталось бы ни одного шанса. Впрочем, тут всем бы хватило Случись Зыкову гранату просто уронить. — Вон из моего города, вон! — орал Зыков. — Всех убью, один останусь. Кто-то из лежащих на земле охранников тоненько завыл. Машины тронулись с места, развернулись, уехали. Зыков шумно выдохнул. — Знаете, сержант, — произнес Долинский медленно, — вы такой же маньяк, как и ваш командир. — Почему? — Я на понтых взял граната учебная. — «Чего?» Я просто себя убедил, что она настоящая. Меня так котяра научил. Он всегда говорил, «Если кого боишься, просто выдумай, будто ты еще страшнее. Поверь в это, и враг убежит. Но кто скажет, что он не прав?» Лузгин сел на ступеньки. «Ладно», — сказал он, Я к ним потом заеду поболтать. Торговаться все равно надо. Они слишком боятся нашего парня, чтобы просто так о нем забыть. В прямой драке он их делает, как маленьких. Но можно ведь застрелить его издали. Вовка презрительно фыркнул и показал Лузгину, что он теперь мастера учует с любой дистанции, даже во сне. «И пусть мастер пеняет на себя».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 И почему мы раньше так их боялись? — Они думали, что страшнее нас, — Усмехнулся Зыков. Возможно. Долинский постоял секунду, задумчиво глядя под ноги. — Что-то я Катю не слышу, вообще не слышу. — Ну, сходи, посмотри, — сказал Узгин. — Сходи, посмотри.